Значит, они слышали и все наши снади разговоры. Теперь я точно знаю, чего хочу, и, закрыв двери на все замки, отправляюсь к отелю Палас. Честно говоря, настроение у меня припоганое. Отель маленький, всего в пять этажей. Я вхожу, сонный партия дремлет за стойкой. Кивнув ему, поднимаюсь по лестнице. Нужно быть очень осторожным, ведь их там четверо. Дойдя до 204 номера, я осторожно стучу.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 Тринадцать — число нехорошее.